Страница 351, письмо 283 Марии Михайловне Халевинской, 1896 год, февраля, конец, Никольской горушки. Дорогая Мария Михайловна, сейчас прочел ваше письмо к Тане, и не могу вам выразить, как оно огорчило меня, примечание первое. Виною всему я и меня-то оставляют в покое. А мучают по выбору, мне кажется, они это нарочно делают тех людей, которым труднее всего переносить эти их нравственные истязания. И вот они выбрали вас. Примечание второе. Хочу попробовать написать в Петербург о том, что если они хотят противодействовать вреду, который я произвожу, то им следует направить свою деятельность не на кого другого, как на меня. Примечание третье. Самое главное, мне кажется, что... В этого рода делах то, чтобы не дать им извращать роли и не позволять им становиться в роли обвинителей, не себе в роли обвиняемых или, что хуже всего, признающего свою вину и желающего скрыть ее. Я рассуждаю об этом теоретически. Очень может быть, что на практике я не сумел бы удержать свое положение. Но теоретически я все-таки считаю, что нужно не забывать своего положения обвинителя и обличителя, того самого, вследствие которого они употребляют против нас насилие. Они могут отбирать, жечь книги, перевозить из места в место, сажать в тюрьмы, но судить они не могут, потому что они подсудимые, и совесть всего человечества, и их собственное судит их. И потому единственное, что мы можем указать им, это никак не разъяснение наших поступков, а указание им их недоброй и нечестной деятельности, и добрый совет оставить ее как можно скорее. Если я могу считать себя виноватым, то только в одном, в том, что я, знаю истину, слишком слабо, только в ограниченном кругу распространяю ее». Если чиновник узнает, что крестьяне составили приговор о том, чтобы пойти рубить телеграфные столбы, не зная той ответственности, которая ожидает их за это, то чиновник этот, наверное, сочтет себя обязанным предупредить крестьян об ожидающих ответственности и сочтет себя кругом виноватым, если не откроет крестьянам тот высший закон, который он знает». Точно так же и мы, зная тот высший закон, по которому люди, служащие насилию, подвергаются огромной ответственности перед Богом и людьми, мы никак не можем быть виноваты в том, что открываем эту ответственность, а можем быть виноваты только в том, что, зная истину, не сообщили ее людям. В заключение вашего письма, в котором вы говорите, что только бы помнить о том ответе, который придется дать перед Богом, очень порадовало меня». Только бы помнить, что вся жизнь наша Есть исполнение данного нам посланничества, И ничего не страшно, и все легко. Только бы опереться на гранитную скалу, Надо совсем встать на нее. Помогай вам Бог, живущий вас. Братски целую вас, Лев Толстой. Примечание. Письмо Холевинской к Татьяне Львовне Толстой неизвестно. Второе. Халивинская земский врач, в Крапивинском уезде Тульской губернии, была в начале марта арестована за распространение запрещенных сочинений Толстого. И третье, смотри письмо, 289-е. Конец примечаний.